Глава тридцать Весна. Пару недель мистерис был чорен и угрём, затем вновь заполыхался сапфером и бирюзой, липовым и розовым, смеясь в эркерном окне, лаская метистые острова, волнуясь под ветром нежно, как шелк. Лягушки, маленькие волшебницы, болота и озерков распевали повсюду в сумерках и по ночам. Острова подернулись зелёной дымкой, молодые деревья красовались мимолетной прелестью первого листа. Хвоя можвелых кустов обрела узор, словно начертанный морозом. Леса приукрасились коврами первоцвета, хрупких и безыскусно доверчивых, как душа самой природы. Красноватый туман окутал клена, аиво ще сияющими серебристыми сережками. Место вновь обрел забытую уже синего, а луны рождали смутное томление и соблазны. «Уму непостижимо! Сколько тысяч таких же прекрасных весен прошло на мистовесе!» — восторгалась Валенсия. «Барни, ты только взгляни на эту дикую сливу!» «Нет, я... я должна процитировать Джона Фостера. Этот отрывок я перечитывала сотню раз. Он, должно быть, любовался таким же деревом. Посмотрите на молодую сливу, что украсила себя древним нарядом, кружевом брачной фаты. Она, наверное, соткана лесными феями». Тебе невозможно создать подобное чудо на обычном ткацком станке. Могу поклясться, дерево, сознающее свою прелесть, красуется перед нами, будто позабыв, что очарование его и незабываемое эфемерно, как ничто иное в лесах. Сегодня мы любуемся им, а на завтра его и след пропал. Если ветер играет с ветвями, не развеет изящные лепестки, так их собьет дождь, но что и за дело? Сегодня она королева этих диких мест, а в лесах лишь сегодня имеет значение. «Уверен, что ты опишешь ее намного лучше, если выкинешь эту дурь из головы», — бессердечно заявил парни. вот полянка одуванчиков не сдавалась Валенсия. Хотя одуванчикам не место в лесах, уж слишком они незатейливы, чересчур веселы и самодовольны. В них нет сокровенной и застенчивой замкнутости настоящих лесных цветов. Короче, бесхитростные ребята, перебил барни, — но позволь возразить: у лесов все насобится, они все переначат по-своему, даже эти простодушные дуанчики. Скоро вместо всей этой назойливы, лезущей на глаза желтизны и крикливого самодовольства мы обнаружим призрачно туманные сферы, парящие над высокой травой в полной гармонии с лесными обычаями. Это прозвучало как-то по-фостерски поддразнило его Валенсия. «Ну и чем я заслужил подобное оскорбление?» — спросил Барни. Одним из ранних знаков весны стало возвращение леди Джейн. Барни вывел ее на дорогу, раньше всех других машин, и проезжая через Дирвут, они вязли в грязи по самой оси. По пути им попалось несколько стерлингов, застанавших от мысли, что пришла весна и теперь придется повсюду сталкиваться с бестыжей парочкой. Валенсия, бродя по дербудским магазинам, встретила на улице дядю Бенджамина. Однако тот, лишь пройдя пару кварталов, признал ее в румяной от свежего апрельского воздуха девушке с челкой черных волос над смеющимися раскосыми глазами, одетой в шерстяное пальто. Узнав Валенсию, дядя Бенджамин возмутился. Что это она сделала с собой, чтобы выглядеть так, так, так молодо? Ведь путь грешника тернист, по крайней мере, должен быть таковым если верить Библии. Но не похоже, что тропа Валенсии усеяна терниями, иначе частивица не выглядела бы такой цветущей. В этом было что-то неправильное, грозящее перевернуть все привычные представления. Между тем барни и Валенсия махнули в порт, поэтому было уже темно, когда, они возвращаясь, снова проезжали через Дирвуд. Возле родительского дома Валенсия, охваченная внезапным порывом, попросила притормозить, вышла из машины, в маленькую калитку, на цыпочках подобралась к окну гостиной. Мать и кузина Стиклс мрачно вязали. Как всегда сосредоточенные и сердитые. Выглядя не одинокими, Валенсия зашла бы в дом. Но они такими не казались. Валенсия не стала бы их беспокоить ни за что на свете.